Она рассказала мне, как в тот день она пришла в кабинет своего отца, чтобы попрощаться с ним, и как он плакал, увидев ее в придворном наряде. Я впервые тогда надела тугой корсет и длинное платье с гринолином. Мое бледное лицо было покрыто румянами и пудрой. Это было необходимо как неотъемлемая часть придворного этикета обязательного даже для такой скромной особы, как я. Этикет, проборонтала я. Мои свободные и непринужденные манеры шокировали ее. А я засмеялась. Мой отец очень благоразумный человек. Теперь я понимаю это лучше, чем раньше. Он сказал мне, принцессы полностью используют твои таланты. Великие люди умеют снисходительно расточать похвалы, но не позволяй, чтобы их комплименты вызвали у тебя излишнюю гордость. Будь на стороже. Как только на тебя обратят слишком большое внимание, можешь быть уверена, что сразу же приобретешь врагов. Клянусь, если бы я только мог найти для тебя другую работу, я ни за что на свете не стал бы подвергать тебя опас всем жизни при дворе. Я находила очаровательно ее манеру произносить слова. Она рассказывала о дне своего появления при дворе. Тогда двор был в трауре по королеве Марии Леджинской. Во внутреннем дворе стояла карета, запряженная лошадьми, над которыми колыхались черные перья большие, с спожами, левремя лакеями, С их украшенными блестками черными бантами. Королевские апартаменты были затрапированы черной тканью, а кресла закрыты накидками, украшенными траурными черными перьями. Жанна-Луиза заставила меня по-новому взглянуть на короля, заметив как-то: он самая внушительная фигура, которую я когда-либо видела, пока он говорит с тобой, «Его глаза все время прикованы к тебе». Я кивнула, соглашаясь с ней. Несмотря на красоту его черт, он внушает нечто вроде страха. «А я не чувствовала никакого страха», импульсивно отреагировала я. Она улыбнула своей тихой спокойной улыбкой. «Ведь вы дофина, мадам, а я всего лишь птица». «А говорил ли он с тобой?» Да. Дважды, как-то утром, когда он собирался ехать на охоту, я была в апартаментах принцесс. Он пришел к мадам Виктории и спросил меня, где София. Я была смущена, так как ничего не знала о прозвищах, которыми он их называл. Потом он спросил меня, как меня зовут. Когда я назвала свое имя, он произнес «А, вы чутите? «Меня уверяли, что вы очень ученые и знаете пять языков». «Только два, Сир?» — ответила я. «Какие?» — спросил он. «Английский и итальянский. Свободно?» «Да, Сир». Тогда он разразился смехом и сказал, «Этого вполне достаточно, чтобы свести мужа с ума». Вся свита смеялась надо мной, а я была очень смущена. «Да». «Не слишком любезно с его стороны», — заметила я и взглянула на нее изучающе. Едва ли можно было назвать ее привлекательной. В ее простом платье. В другой день, когда она читала тетушкам, король пришел навестить их. Она поспешно удалилась и осталась ждать прихожей. Там ей нечем было заняться, и она развлекалась тем, что кружилась в своем придворном пласте с кринолином, а потом вдруг падала на колени, чтобы с восторгом наблюдать, как ее нижняя юбка из розового шелка кружится вокруг нее. В разгар всего этого василия вошел король. Он был поражен, увидев, что эрудированная маленькая птица ведет себя как ребенок. Советую тебе послать обратно в школу, птицу, которая делает такие глупости, — сказал он Аделаиде. Еще раз бедная Жанна Луиза была сконфужена.